Теперь Лера чувствовала себя по-настоящему виноватой перед старушкой Роговой, ведь она приказала взять под стражу ее невестку и внучку. Оставалось надеяться, что Рогову не придет в голову сообщить об этом матери, которая и так в больнице. Поэтому она решила сделать что-нибудь для поисков Леопольда и первым делом позвонила Олегу Куделину. — Знаешь, подруга, — сердито сказал тот, услышав о причине ее звонка, — Согласись, что я и так немало для тебя делаю в обход начальства и должностных инструкций». Лера честно подтвердила его слова. «Если бы речь шла о человеке, я бы еще подумал... Но, ну, кот, ты уж меня прости, но ну, давай-ка с этим сама, окей? Okay? Дай объявление на Авито, в социальных сетях, обклистал столбы его фотками и так далее». «Итак, переложить ответственность на другого не вышло. Значит, придется потопать самой». Первым делом Лера отправилась во двор, где жила старшая Рогова, и опросила дворника. Им оказался коренастый пожилой узбек, который, вопреки описанию старушки, отлично говорил по-русски. Да, — Да-да, знаю этого кота, — закивал он. Бабушка уже спрашивала, не видел, куда убежал. Видел, как они вместе гуляли вон там, в скверике. — Неправильно это котов выгуливать, ведь не собака же. Кот должен дома сидеть. «А в подвал вы не заходили?» — поинтересовалась Лера. «Заходили вместе с бабушкой. Нет там ее кота!» — покачал головы дворник. Лера растерялась. Она знала, как искать людей. Есть социальные сети, биллинг мобильных телефонов, GPS, номера машин, камеры наблюдения. В конце концов, имеются друзья, знакомые, коллеги. «А как прикажете искать животное? Опросить всех соседских собак и подвальных котов?» В этот момент в её поле зрения попала немолодая женщина в мешковатом плаще и забавно сдвинутый на бекрень шляпки. Чем-то она неуловимо напоминала старуху шапокляк. Она подошла к подвальному окошку, и тут же, словно по команде, Лера была готова поклясться, что незнакомка не произнесла ни слова, наружу посыпались коты самых разнообразных мастей. Рыжие, черно-белые, серые, серые в полоску, гладкие и пушистые. Женщина деловито расставила по периметру пластиковые плошки, достала из авоськи приличное количество пакетиков с кошачьим кормом и наполнила емкостью. Коты немедленно приступили к приему пищи. Где-то рядом раздавался странный звук, похожий на лай Подняв голову, Лера заметила что к пять ворон, рассевшихся на нижних ветках деревьев, в ожидании, когда усатые полосатые закончат трапезу, и можно будет подобрать за ними остатки. «Здравствуйте!» Подойдя к кормилице, громко сказала Лера. Женщина вздрогнула и подняла голову. «Добрый день!» Осторожно ответила она. «Простите, вы в этом доме живете?» «Нет, я вон в том». И незнакомка махнула рукой через скверик. «Я в своём доме котов подкармливаю, а тут другая бабушка была, но она недавно скончалась, бедолага. Вот я, так сказать, и приняла эстафету. А что?» Лера достала корочки. «Вы не подумайте, я ведь всё уберу после того, как они поедят», засуетилась кормилица. «Я никогда не оставляю мусор, а объедки вон, вороны и голуби...» Да вы не волнуйтесь, я не собираюсь вас осуждать. Наоборот, думаю, вы делаете доброе дело, ведь коты ловят мышей и крыс по подвалам. Вот вы понимаете, — обрадовалась пожилая дама. А многие считают, что кошки — отбросы города, от которых нужно избавляться. Вы только посмотрите, они замуровывают продыхи, через которые животные могут войти в подвал и выбраться наружу. А как им быть-то? Осенью и зимой холодно, и на улице не выжить. «Вы знаете, что после блокады в Ленинград привезли несколько эшелонов кошек, которые быстро покончили с расплодившимися здесь грызунами?» Лера вспомнила, что учительница что-то такое рассказывала о младших классах или даже, возможно, в детском саду. Она тогда живо себе представила пушистую лавину, несущуюся по улицам обезлюдевшего города, преследуя полчища голохвостых вредителей. Жуть! «Скажите, вы каждый день приходите?» Продолжила допрос Лера. «Два раза в день, как штык», — гордо ответила кошатница. «Может, видели здесь вот эту морду?» И Лера показала ей снимок Леопольда на экране смартфона. Женщина некоторое время изучала фотографию. «Знаете», — медленно проговорила она, «мне кажется, я видела этого красавца. Только это давненько было-то». «Когда примерно?» «Ну, уж недели назад, не меньше». «Отлично, и?» «Он пришел откуда-то оттуда». Кошатница махнула в сторону арки дома Роговых. «К себе меня не подпустил, все назад пятился. Я ему еды-то насыпала в плошку, но он только понюхал, а есть не стал. Видимо, не голодный был». «Хозяйка каким-то элитным кормом его кормит», — пояснила Лера. «А, ну тогда понятно» усмехнулась кормилица. Тут он нос от виска соворотил. Но мне, понимаете ли, не купить корм подороже, ведь голодных ртов много, поэтому приходится комбинтировать качество количеством. Лера полезла в карман и выгребла оттуда несколько купюр по сто рублей. «Да нет, что вы, я...» Запротестовала была кошатница, но Лера буквально всунула ей в руку деньги. «Считайте, что это мой небольшой вклад, ваше благородное дело» сказала она. Про майнкуна расскажите подробнее, пожалуйста. Про кого? Ну, про кота Привереду. А, мы Мейнкун это порода такая. Я сразу поняла, что животинка хозяйская, но решила, что на самовыгуле. Это как? Некоторые ненормальные владельцы котов, особенно те, что на первом этаже живут, выпускают их погулять. Окна открытыми оставляют, или кто-то из соседей их потом в подъезд впускает. Но домашние коты — это же не уличные, они страха перед собаками не имеют, машин не боятся, а подвальные их обижают, особенно кастрированных. Тот котик был ухоженный, в красивом таком ошейнике кожаном с блёстками. Но он всё равно в руки не давался, так что я ничего не могла поделать. А куда он потом делся, не видели? Туда побежал. Она указала в сторону дороги. У Леры сердце упало. И если домашний кот рванул на проезжую часть, то шансов, что он выжил, скорее всего, нет. С другой стороны, это ведь мог быть и не Реопольд, и кормилица просто ошиблась. Что, если Рогова права, и кота похитили? Только вот зачем? — Ну, спасибо вам, — пробормотала Лера, поняв, что ничего больше узнать не удастся. — Между прочим неожиданно сказала кормилица. Мне показалось, что он точно знает, куда направляется. «Кто?» «Ну, кот ваш, он двигался весьма целеустремленно».